Главарь банды повернулся и рысью убежал на несколько шагов вперед других. «Ловко!» «Действительно ловко!» — крикнул он, снова поворачиваясь лицом ко мне. «Не раскусил в тебе, мага!» «Ну, посмотрим, справишься ли ты вот с этим, умник!» И с этими словами вытащил из кармана куртки нечто похожее на пару губок для стирания с Сперва я подумал, что он хочет попробовать бросить ими в меня, но вместо этого он хлопнул ими друг от друга у себя над головой, осыпав себя тем, что походило на белую меловую пыль. Это было бы смешно, если бы он не выглядел таким сумрачным, когда снова двинулся на меня. Просто для страховки я удвоил полок перед ним, и он прошел прямо сквозь него. «Так я и думал!» — крикнул своим дружкам и остановился, миновав мою защиту. «Действительно, низкий уровень. Переходите, ребята, ко второму классу и потяжелее. Э, собственно, чем тяжелее, тем лучше. Мне следовало это предвидеть. Может, я и предвидел бы, будь у меня побольше времени для размышлений?» В измерении, применяющем и магию, и технологию, обязательно должны быть доступны магические контрчары и оружие. К несчастью, мне предстояло узнать о них из первых рук. Другие члены банды дружно сунули руки в карманы и извлекли амулеты и баллончики краскораспылителей. У меня возникло ощущение... что мой магический полог теперь уже недолго будет защищать меня. Кальвин держался того же мнения. Быстро, киев у тебя есть в рукаве еще какие-нибудь фокусы? Я всегда считал, что в критическом положении лучше всего разыгрывать свою самую сильную масть. Все еще надеясь избежать настоящего насилия, я лишил полог энергии, И перебросил ее на новую личину, сверхмускулистого изверга, более чем вдвое превышающего меня роста. — Вы, мальчики, действительно хотели, чтобы я повел себя круто? — крикнул я, стараясь изо всех сил сделать свой голос угрожающим басом. Я думал придать себе вид полицейского, но отбросил эту идею. При моем-то везении они, вероятно, сдадутся, и что мне тогда потом делать с ними? Я хотел заставить их бежать как можно дальше из моей жизни. Это не сработало. Я едва успел выкликнуть эти слова, как большой кусок кирпича. Разодрал воздух у меня над головой, провяз то, что было грудью моей личины. «Чары лечины!» — крикнул бросавший. «Бейте вот такого, каким мы его видели раньше!» Я счел, что настало время для лучшей части доблести. Пытаясь сохранить четкость соображения, а это не так легко, как кажется, когда тебя атакуют полдюжины хулиганов, я врубил чары левитации и рванул в небеса. И, по крайней мере, попытался рвануть. Едва я успел подняться в воздух, как на голени у меня, словно сомкнулись клещи. «Я держу его!» Захват причинял боль, из-за чего мне было трудно сосредоточиться на чарах. К тому же этот день отнял у меня больше сил, чем мне представлялось. Обыкновенно я могу пролевитировать и левитировал двоих людей, помимо самого себя. Даже троих, поскольку одним из них была Маша. Однако при теперешней свалке мне еле-еле удавалось поднять самого себя и державшего меня за голень парня. Я старался поднять его в воздух, но что-то отскочил от моевой головы, и земля врезалась в меня под невероятным углом. Я на какой-то миг увидел россыпь звезд, «Давление с моей голени исчезло, но когда я открыл глаза, надо мной стоял главарь со своей верной доской в руке. «Неплохая попытка, умник!» — презрительно фыркнул он. «Но недостаточно хорошая. А теперь давай ко мне!» Внезапно он растянулся, когда кто-то врезался в него сзади. «Быстрей, мистер Скиев, поднимайтесь!» Я мгновенно сообразил, что это устроил уличный торговец, с которым я говорил этим утром. Он нагнулся надо мной, повернувшись лицом к окружающей банде. «Скорее, я не могу один держать этих парней!» Я не был уверен, что могу встать, если захочу. Но в настоящий момент я готов был бросить всякую надежду решить, нашу проблему без насилия. Приподнявшись на локте, я мысленно потянулся, схватил мусорный бачок и послал его лететь сквозь строй стройбандюк. Что за... Берегись! Если они хотели физических методов, я им устрою их. Я мысленно схватил еще два мусорных бачка и кинул их в бой, заставляя все три... Летать взад-вперед в узкой темности переулка. черт возьми, я же на вашей стороне, помните?» — крикнул уличный торговец, увертываясь от одного из моих снарядов. Я вызвал немного добавочной энергии и набросил на нас обоих полок. Мне представлялось, что никто и не подумал применять свою антимагию против мусорных бочков. и еще несколько взмахов старыми бочками, и все было кончено. С трудом переведя дух, я убрал полок и остановил свое самодельное оружие. Четверо из нападавших на меня лежали, растянувшись на мостовой, а двое других взяли ноги в руки. — Неплохая работа, Скиф! — гаркнул Кальвинт, появляясь откуда-то, где он укрылся, когда началась драка. — С вами все в порядке, мистер Скиф? — спросил уличный торговец. — Протягивая мне руку и помогая подняться на ноги, я цел, благодаря тебе, Дж. не так ли? — Совершенно верно. Я шел домой, когда увидел, что преступники насели на вас. Силы были неравными, поэтому я решил помочь. «Ну и дела! Я и не знал, что вы маг!» «В данную минуту очень благодарный маг!» «Сказал я, роясь в карманах. Вот, возьми это!» «Считай это моим способом сказать спасибо!» «Не извини меня!» — протянул джин, «Но разве мы затеяли ту драку не с целью сохранить твои деньги?» «Ему не следовало беспокоиться!» Джи Эрот шатнулся от золота так, словно я предложил ему яд. «Я помог вам не ради денег», — бросил он сквозь зубы. «Я знаю, вы не хотели, черт возьми. Вы богачи все одинаковы. Думаете, что ваши деньги... Слушайте, я работаю ради денег, понятно? Я не какой-то прощалыга, ищущий подаяние И с этими словами он круто повернулся и зашагал прочь, оставив меня с вытянутой рукой полной золота. Это был бы прекрасный уход, если бы переулок не закупорила въехавшая повозка. Повозка с красно-голубой мигалкой наверху.